Чудьба забросила меня в Андижан, как друга встретили меня узбекские товарищи. Направили на интересную работу: сначала в Уйгурский театр, затем в Узбекский. До ухода на пенсию я работал в городском доме культуры. К какой бы национальности ни принадлежали мои сотоварищи по работе, все мы друг для друга были настоящими советскими людьми, настоящими интернационалистами. Уверен, что то же самое могут сказать и мои дети: дочь, окончившая на Украине педагогический институт и работающая в Москве, сын врач. Ничего удивительного в моей судьбе и жизни нет. Дружеская поддержка, помощь и выручка, которую мне оказали советские люди разных национальностей, это норма нашего социалистического общества. И надо больше жизни ценить и беречь родину, где люди так живут искреннее, насыщенное подлинной правдой письмо из Индижана напомнило мне беседу в Гааге с ярой сионисткой Дорой Моисеевной Баркай. Когда она распела ахи и восемьдесят того, что стыду и везде в мире, а я объехала десятки стран, все против евреев, мне хотелось гневно бросить ей в лицо: "Вот вам, госпожа, защитница евреев, в короткий Без убийственных для вас подробностей рассказ, как две русские женщины с риском для жизни спасли от фашистских захватчиков моего друга, ясней своего человека, талантливого врача Исаака Соломоновича Жорова. Была это в тяжёлую для советской родины военную весну 1942 года профессора Жорова, военного хирурга, впоследствии одного из старейшин советской школы анестезиологии, по приказу командуармей Фремова перебросили самолётом на оккупированные врагом дальние подступы к Польскорью. Профессору приказано было наладить и возглавить медицинскую помощь нашим раненым воинам, укрытым местным населением от фашистов. Исаак Соломонович сумел организовать в тылу врага Настоящий полевой госпиталь. Пронюхали об этом гитлеровцы. Они бросили специальные подвижные группы, чтобы захватить Жорова, главного хирурга армии генерала Ефремова, чья честь не давали покоя оккупантам. Фашисты сулили за голову профессора щедрую награду, но его надёжно укрыла в картофельной яме за огородами жительница деревни Анохина, Евдокия Белова. Крузница отдавала себе отчёт в том, что рискует жизнью своих детей. Помогавшей ей медицинской сестре Юлии Грасценковой пришлось вынести допросы и пытки фашистских карателей. После одного ночного допроса фашисты объявили Грасценковой, что её сейчас расстреляют. Над головой больной женщины просветили пули, но она молчала, как не проронила ни единого слова и Евдокию Белову где акупанские лазутчики ныряли в десятках шагов от прикрытой прошлогодней ботвой картофельной ямы. Две русские женщины выдержали тяжёлые испытания и спасли от фашистов еврея, советского офицера, коммуниста. Запомните это, госпожа Баркай, хотя знаю, вы всё равно будете извлекать фальшивые сентенции о мифической неприязни народов мира к евреям. Все же я не сказал этого напичканной античеловечными расовыми убеждениями Доре Моисеевне в пространной беседе, о которой читатель прочтет в других главах. Я понял, что унижу себя, если стану доказывать фанатичной националистке, насколько органичны для советских людей высокие интернационалистские чувства. Ни в понятие «друг», ни в понятие «враг», «Не вкладывают они никаких национальных признаков». Об этом простыми, идущими из глубины сердца словами, просто и проникновенно сказала на праздновании 70-летнего юбилея профессора Исаака Соломоновича Жорова русская крестьянка Евдокия Семеновна Белова. Как и Юлия Гращенкова, она совершила безусловно самоотверженный поступок. И вместе с тем... Уже зейцыны поступили так, как обычно принято у советских людей. Еще и всё и всё расподтверждает это правдивое письмо Слехавецкого. В Дребезги разбивает оно А я ведь не привел здесь многих других читательских писем, античеловечные концепции цитировавшихся сионистских историков, а заодно и махрово-шовинистическую продукцию некоторых израильских поэтов, поточно точающих массовые песенки с таким примерно припевом «Весь мир против нас, так ответим ему, брат мой, тем же».